На восемнадцатый день царствования Томаса, на подносе с завтраком, который принесли Питеру, появилась первая салфетка. Она была такой большой, что целиком закрывала скудную еду. Питер улыбнулся. Впервые в этом гиблом месте. Его щеки уже густо поросли щетиной, которая предстояла вырасти в длинную бороду. И вид у него был довольно несчастный, пока он не улыбался. Эта улыбка волшебным образом преображала лицо, делала его сильным и сияющим. «Бен», — прошептал он, поднимая салфетку, — «я знал, что ты это сделаешь. Спасибо, дружище, спасибо». Первое, на что Питер употребил салфетку, вытер слезы, которые потекли по щекам. В двери открылся глазок. В нем одновременно, как две головы флагового попугая, возникли лица двух стражников прижавшиеся друг к другу щетинистыми щеками. «Мальчик не забудет вытереть носик!» осведомился один издевательски тонким голосом. «Мальчик не забудет вытереть кошку с рубашки!» подхватил второй и загоготал. Но Питер не смотрел на них и не переставал улыбаться. Что-то в этой улыбке заставило стражников прекратить шуточки. Скоро они закрыли глазок. Следующую салфетку принесли в обед, потом на ужин. Салфетки продолжали приносить три раза в день в течение пяти лет.